Михаил Афанась Булгаков. «Ханский огонь. Повести и рассказы. Москва. Художественная литература. 1988 год». Содержание. Сахаров. Сатира молодого Булгакова. Повести и рассказы. Похождение Чичикова. «Повесть». «Ханский огонь. Рассказ». «Богема. Рассказ». «Багровый остров. Повесть».